глава девять мишель элементали быставали по настоящему с жутким грохотом ходили вокруг строительных материалов поднимали над каменными головами транспаранты а точнее бумажные мешки с под цемента и других смесей с надписями больше прав элементалям мы не марионетки даешь книги нет свободы нет работы Громко скандировали они, следуя за самой главной элементалью. Живые рабочие стояли у одного из желобов под фундамент в растерянности, наблюдая за творящимся безобразием. "Бруни, что здесь происходит?" "Простите, прорабушка, не доглядел", повинился он. "Так, что случилось?" Я пробежала вперед и выступила перед главной Все элементали остановились и прекратили скандирование. «Хозяйка, наконец-то вы появились!» Грохочущим голосом заявила она. «Наши права ущемляются!» «Какие еще права?» — уточнила я, вскинув бровь. «И почему сразу забастовка? Нельзя обговорить условия со мной?» «Вот здесь, хозяйка, сейчас покажу!» Элементаль вытащила из сочленений своего тела мятый кусок газеты и протянула мне. «Сказано, что рабочие должны требовать соблюдения прав. Забастовка — самый действенный способ быть услышанными». Я расправила газету. Она оказалась прошлогодней. Освещались события на молочном заводе. Помню, там был какой-то скандал с выплатой зарплат. Устраивали забастовки, и именно эта статья прилетела в ручки любознательной элементали. Повезло, ничего не скажешь. Забастовка — последний способ, — твердо произнесла я. Работает же, хозяйка, вы сразу появились. Я даже не нашлась, что возразить. Ведь не просто появилась, а принеслась на всех парах даже выбросив из головы мысли о необходимости поменять брюки с заплаткой на попе. «Так, все опускаем мешки», — приказала я. «А с тобой пошли разговаривать». «Что случилось?» После секундного замешательства элементали послушались, а я отвела главную подальше. «Рабочие отдыхают, но нам не разрешают», — пожаловалась она. «А право на отдых?» Закреплено в трудовом кодексе. Элементаль приосанилась, видимо, довольная успехами в своих псевдонаучных изысканиях. Рабочие отдыхают, потому что они не такие совершенные, как вы. Понимаешь? Они не могут без отдыха, иначе просто умрут. А вам усталость не свойственна Им всем плевать на кодекс. Они пашут за двоих, чтобы уложиться в сроки. Гмм буркнула Элементаль. «Но они же не только отдыхают. Я видела, как Айкос читает книгу. Нас обделяют в знаниях». «Так, я тебя поняла. Ты хочешь учиться?» Медленно выдохнула, растерев пальцами переносицу. «Договариваемся так. Ты можешь отдыхать с рабочими и изучать книги, пока не едят. Остальные пусть работают». «Ведь ты учишься за всех них. Я создала вас именно ради того, чтобы вы работали, когда моя бригада уже не может. Если вы намерены работать с ними наравне, значит, вы менее совершенные, и мне легче нанять живых существ с магическими способностями». «Вы хотите нас уволить, хозяйка? Но ведь тогда мы потеряем свое предназначение». Расстроилась Главная. «А кто же вам виноват, что вы не дотягиваете до моей бригады? А если бы они могли работать без перерывов, так бы и делали?» «Мы будем стараться», — заверила меня элементаль и тут же робко спросила. «А книги будут?» «Да, сейчас принесу», — заверила ее. «Возвращайтесь к работе. По плану нам нужно залить сегодня фундамент». Забастовка завершилась. Стройка возобновилась, а я побежала на поиски книг. В помещение библиотеки заходилось с благоговением в душе. Удивительно, я ведь прибыла в академию только ради этого момента. Но лишь сейчас нашлись время и возможность. Правда, пришла я ради дела. Двойные двери из металла и цветного стекла медленно открылись, впуская меня в святая святых. Деревянные стеллажи поднимались к высоким сводам куполообразного потолка. Мои шаги эхом раздавались в безлюдном помещении. Запахи кожи, пергамента, чернил смешивались в потрясающий коктейль и пьянили голову. С широкой улыбкой на губах я закружилась на месте, любуясь этим потрясающим зрелищем. «Мишель Эльвериди!» — раздался знакомый старческий голос. Передо мной из воздуха соткался хранитель библиотеки. Высокий, плотно сложенный мужчина, лет семидесяти на вид, в костюме по старой моде, с жабо, запонками и шляпой на седой голове. «Старина Зигмунд, вы так легко узнали меня!» Подошла и крепко обняла обретшего по такому случаю осязаемость духа. «Как же я мог вас не узнать?» Скрипучо усмехнулся он. «Вы дневали и ночевали в моей библиотеке?» «Бывало», — глупо рассмеялась я, почесав кончик носа. «Вы по делу?» «Да», — скривилась в досаде. «Мне бы учебники по этике, строительному делу и математике. Что-то простое для элементали». Глаза духа блеснули белым огнем. Из глубины помещения к нам подлетело несколько книг, аккуратно опустившись в моей вытянутой руки. «Что-нибудь для вас?» — с улыбкой уточнил дух. о я думала, вы не спросите. Захлопала бы в ладоши, если бы не были заняты руки». На строительную площадку возвращалась мурлыкая от счастья, ведь книг всегда поднимал мне настроение, а в библиотеке их столько... «Просто не перечесть, и каждая из них таит знания». Элементаль приняла книги с великой радостью. Я наказала быть стомиками аккуратнее, следом провела разъяснительную беседу с рабочими. Элементали созданы лишь сегодня. Их модель поведения только формируется, поэтому с ними не стоит спорить. Что-то запрещать, нужно обращаться и объяснять причины». И главное, как возникают трудности, звать меня. Тем более все мои дела за пределами строительной площадки завершены, и я могу погрузиться в непосредственные обязанности прораба. Остаток дня прошел продуктивно. Мы завершили укладку плит и приступили к смешиванию цемента. Благо, хоть все необходимое оборудование стараниями прежнего прораба присутствовало на стройке». За соблюдением пропорций состава я следила лично и намеревалась наблюдать за заливкой, когда появился виски и сообщил о том, что меня вызывает лорд-ректор. Предчувствуя новую порцию неприятности от зануды дракона, я побрела к главному входу и поднялась на пятый этаж. К тому моменту на улице стемнело, был уже пятый час вечера, что означало приближение конца рабочего дня. «Войдите», — отозвался рубиновой после моего стука в дверь. К концу дня я ощущала себя окончательно разбитой. Даже бодрящий отвар не помогал, поэтому я меньше всего на свете желала сцепляться языками с драконом. Бастиан восседал за своим письменным столом за просмотром кипы документов. Судя по его мрачному лицу, меня действительно ожидали неприятности». «Присаживайтесь, ривс Он взмахом руки указал на кресло, стоящее напротив его стола. «Я постою!» — отмахнулась. «Там цемент замешивается, лорд-ректор. Быстро сохнущий состав!» «Присаживайтесь!» — раздраженно произнес он. «Или ваша задница слишком сильно пострадала на полигоне?» «Ох, святой Антракс! Попалась!» «Бастиан, кажется, мне впервые удалось застать Мишель врасплох». Девушка резко побледнела. Потом на красивое лицо набежали тени недовольства. «А нет, ошибся!» Судя по вспыхнувшим глазам, она готова идти в бой. «Спасибо за заботу о моей заднице. С ней все в порядке». Она бодрой походкой обошла кресло и плюхнулась в него. «Мне стоит волноваться?» «Из-за вашего внимания к названной части тела?» Она с провокационной улыбкой на лице закинула ногу на ногу и откинулась на спинку кресла. На секунду я сбился с мысли. На что она намекает? «Только если боитесь по ней схлопотать», невозмутимо ответила, откладывая в сторону перо. «Не боюсь», мотнула она головой. — Самоуверенности вам не занимать, Ривз. Но попытка уйти от главной темы разговора вам не удалась. — Что это сегодня было? — Мало того, что элементали заполонили академию, так вы еще вмешиваетесь в мою работу. — Да где же я вмешиваюсь? — Хотя... — протянула она хитро. — Это вы так запугали бедных преподавателей, что они падают в обмороке. Никого я не запугивал, Ривс, и позвольте мне самому решать, как общаться с подчиненными». Позволяю, кивнула она. Мы закончили, а то цемент? Нет, мы не закончили. Я жду извинений и обещания больше не совать свой нос в дела академии. На вас, стройка. Извинения? Ну, простите, что я такая добрая. Эйрель плакала. «Я не могла пройти мимо. Она вот ни в чем не виновата. Я ее уговорила. Даже угрожала связать, если она не согласится. «Вообще не виновата. Это все я. Вы же ее не уволите?» Спросила робко опустив глаза, чем сумела сбить меня с толку. «Она что, флиртует? Или я сам этого хочу?» Ее неповторимый аромат заполнял собой пространство комнаты, заставляя нервничать внутреннюю сущность. Спрашивается, что не так с этой ривс Может, в ее крови потоптались и драконы? — За кого вы меня принимаете, ривс придвинул по столешнице листы с тестами Эйриэль. Эльфийка оказалась настолько дотошна, что дополнила ответы по каждому пункту мелким каллиграфическим почерком. «Зачем мне увольнять отличного преподавателя?» «Она думала иначе, поймите». Одобрительно хмыкнув, Мишель с улыбкой взглянула в тесты, но потом снова посмотрела в мои глаза. И полосу бы она прошла. Просто так волновалась, что боялась провалиться на пустом месте». Потеря работы была бы для нее чревата свадьбой. Она пребывала в отчаянии. «Вот это я как раз могу понять», — пробормотала, глядывая притихшую девушку недовольным взглядом. Словно почувствовав, что я вспомнила о ней, заявила о себе матушка. Кристалл связи на столе засиял белым светом. «Секунду», — попросил у Ривз. «Бастиан, мы скоро будем. Нас ведь точно пустят. А то с тебя станется забыть про пропуск». Как всегда в ее голосе звучал укор. «Вас пустят. Я пока занят». Прежде чем она ответила, я прекратил вызов. «Вы ждете гостей?» — обрадовалась Мишель. «Значит, мне можно идти?» Не дожидаясь позволения, она вскочила с кресла, явно намереваясь сбежать. «Вот ведь неугомонная! Даже интересно было бы задержать ее и столкнуть со своей матушкой!» Внезапная мысль прострелила сознание ярким лучиком надежды на освобождение от настойчивой родственницы. Ведь это выход! Осталось договориться с ривс «Сядьте!» — рявкнул я, и Мишель буквально упала обратно в кресло. «Бастиан, а можно не орать?» «У меня заниженный порог тревожности. Могу с перепугу что-нибудь взорвать», пробурчала она немного обиженно, надув пухлые губы. «Раз вы такая добрая», улыбнулся, пропустив ее слова мимо ушей, «не хотите ли помочь и мне?» «Помочь вам?» У девушки явно хорошо работала интуиция, потому что она начала медленно ползти попой к краю кресла, поглядывая краем глаза на дверь. «Именно. Вы не ослышались». Поднялся и обошел стол пресекая любые попытки бегства. «Сыграете мою невесту». «Невесту? Ну и шутки у вас». Она поднялась с кресла, глядя на меня снизу вверх ворчливо. «Пропустите. Мне нужно вернуться к бригаде». «Я не шучу, Мишель». Губы сами собой расплывались в улыбке. Пришедшая в голову идея казалась гениальной. Хуже невесты просто не найти. Без чувства так-то, наглая, напористая, со своим чувством моды, слишком выделяющаяся и своевольная, чтобы понравиться моей маме. Думаю, хватит и дня, чтобы она пообещала больше не лезть в мою жизнь в обмен на расторжение помолвки с ривс моя матушка прекрасная женщина но желание выгодно женить всех своих детей переходит все границы она однажды привела мне невесту на учение представляете на спорную территорию отчаянная женщина закивала мишель и неудивительно «Вас женить? Легче добиться мира с инферно». «Так вы согласны?» — спросил, лишь фыркнув на ее выпад. «Слушайте, лорд-ректор, я искренне сочувствую вашей матушке, но у меня сроки, которые вы сами выставили. Работа прежде всего, помните?» Рив с бочком двинулась между мной и креслом, намереваясь сбежать. Мой взгляд скользнул по часам. Матушка явится к шести. У меня всего несколько минут, чтобы убедить строптивую занозу сотрудничать. «Я заплачу», — удержал девушку возле себя за запястье. В такой близости ее запах ударял с особой силой, и звериные инстинкты потихоньку выбивались из-под контроля. Внутренний зверь не понимал моей неприязни к Мишель. Для него все просто. «Вкусно пахнет. Хватай». И делай своей. А то, что мне после предстояло с ней общаться, терпеть рядом, его не волновало. Заплатите. Подтвердила Мишель, осторожно пытаясь высвободить руку. И на секунду я поверил, что убедила ее. Гонорар, оговоренный в договоре, после того, как я построю башню. И вы, кстати, должны мне одеколон. Винсент вот мне уже свой принес. Упоминание другого дракона неожиданным образом разозлило мою вторую сущность. Голова еще работала. По крайней мере, я не повалил девушку в кресло, пытаясь избавить от одежды. Я сделал хуже. Стремительным пасом пальцев вытянул свой брачный браслет из-под пространственного кармана и под громкий вздох ривс защелкнул его на ее запястье. Мишель рванула от меня, словно ужаленная, с удивительной силой вырывая руку из захвата. «Что вы сделали?» Она провела кончиком пальцев по запястью. Но браслет уже обратился брачной вязью на ее коже. Мысленно рыкнув на своего дракона, я, наконец, загнал его обратно. Буду считать, что так и было задумано. «Мишель теперь никуда не деться». Придется сотрудничать и помогать, раз она такая добрая. Потрудитесь объяснить, что все это значит. Мишель зарычала не хуже любого дракона. Глаза засияли магическим зеленым огнем. Даже аура вспыхнула ярким светом. Красиво. Прием тестов, сложные разговоры с деканами дались нелегко. Но я ловила себя на мысли, что мне нравится эта работа. Вложение в дело про Академии. Лишь удручала новость о приезде матушки. Зная ее, уверен, она устроит мне проблемы. Но теперь мое настроение поднималось с каждой секундой, пока я оглядывал красноватую вязь брачного узора. Не думал, что когда-нибудь буду так радоваться помолвке. Мишель возмущалась, требовала снять браслет». «Даже предположила, что я покушаюсь на ее тело. Будто не понимает, что в браслете это невозможно, иначе помолвка перерастет в брак. Я лишь вяло отвечал на ее претензии, внутренне понимая, что деваться ей некуда. Немного побушует, успокоится и согласится сотрудничать. Тем более я прилично заплачу за этот спектакль» не даже закрою глаза на ее вмешательство в испытания деканов мишель расслабьтесь я не прошу о чем то сверхъестественным вы не просите протянула эта язва я прошу оказать мне дружескую и мы не друзья вновь перебила на меня невыносимая женщина. Я бы не обратился к вам, если бы не был доведен окончательно моей несравненной и горячо любимой матушкой. И что вы решили ей доказать? Что если она настаивает, я женюсь на первой встречной. Мишель нисколько не оскорбилась, но и не нашла, что ответить. Поняв, что меня не переубедить, она заметалась по комнате смешно с опианосом. Глядя на нее, я еще больше порадовался своему небольшому экспромту. Напрягала только вмешательство внутренней сущности. Как бы снова не наделать глупости. «И без сомнения ваша помощь будет оценена по достоинству», продолжил я, соразмерно вложенным в общее предприятие усилием. «Деньги мне предлагаете?» Мишель остановилась и посмотрела насмешливо. Настроение ее резко поменялось. Впервые с момента нашей помолвки я почувствовал подвох. «Получается, я должна изобразить для вашей матушки худшую невесту из всех возможных. Вам просто нужно оставаться собой», — поправила ее я. «Старания могут все испортить». «Значит, я должна напугать вашу матушку», — криво улыбнулась ривс показывая белоснежные зубки. «Острые следует отметить. И как только она унесется из столицы с обещанием больше не подыскивать вам невест, я получу свободу от браслета и награду». «Все верно? Ничего не забыла?» «Все верно», — подтвердил я. Часы начали отбивать шесть часов вечера. Матушка вот-вот заявится. Родовая книга заклинаний рубиновых драконов. заявила Ривз, взмахнув рукой. «Что?» — опешил я от удивления. «Это моя плата». «Да кто же вам отдаст родовую книгу?» «Так я и не прошу ее мне отдать. Заглянуть одним глазком на пару деньков». Мишель невинно захлопала глазками. «Но я, само собой, не повелся. Слишком большая плата за короткий цирк», — отметила я недовольно. «Другой не приму. А будете артачиться? Уже вам придется оберегать свою честь и достоинство от меня, чтобы вдруг не залететь в супружескую жизнь». «С кем я связался? Мне ведь не послышалось». «Она угрожает мне браком? Немыслимая наглость!» «Дорогой!» — раздался голос матери. «Мама, как всегда, не вовремя!» «Вы еще можете передумать?» ривс вытянула руку, предлагая мне снять браслет. «Что ж, хочет родовую книгу — получит». Зря она не уточнила условия, на которых та окажется в ее руках. «Думаю, дам подержать». Так уж и быть, на пару деньков. Но не стану снимать защиту. Мишель коротко вздохнула от неожиданности, когда я притянул ее к груди и приобнял. Готовая была сорваться с ее устругательства, прервал поцелуй. Внутренний дракон довольно проурчал. Я и сам еле сдержал стон. Аромат мишель окутал с ног до головы, проник в сознание, отбрасывая прочь здравые мысли. Она не отвечала на поцелуй, лишь стояла и стуканом плотно сжав губы. мелькнула совершенно иррациональная мысль усилить напор, вызвать в ней хоть какую-то реакцию. Но следом раздался звук открываемой двери. Дорогой, почему элементали бостоют? Ой, «Зрители прибыли, пора начинать спектакль!» Прервав наш недопоцелуй, я приобнял пребывающую в шоке Мишель за плечи и развернул ее к вошедшей в комнату матери, одетой в зеленый пиджак и юбку ниже колена. Черные с красноватым отливом волосы были собраны в высокую прическу. Охренные, как у меня, глаза расширились в изумлении от представшей картины. Сумочка выпала из ее ослабевших рук. Следом в помещение вошла красивая девушка. Длинные пепельные волосы были распущены, они нелегкими волнами спадали на открытое атласным платьем плечи и спину. Серебристые глаза распахнулись в неверии, а пухлые розовые губы приоткрылись в удивленном о, -о, -о! «Простите, мы вас не слышали!» Не испытывая талики вины, извинился я. В конце концов, никто не виноват, что мама игнорирует мои просьбы о необходимости стучать в дверь. «А вы, видимо, матушка Бастиана», — просияла Ривз и рванула вперед, по-мужски протягивая руку. «Мишель, невеста вашего сына, мы скоро породнимся», — заявила она, чем вела мою мать в окончательный ступор. Кажется, она избавит меня от матримониальных планов матери на мой счет еще быстрее, чем я планировал. Осталось закрепить результат. Мишель. Я не прораб, а какой-то разнорабочий. Специалист широкого профиля. И элементали соберу, и полосу препятствий пройду за особое расположение. И, как оказалось, еще и спектакль устрою матери и неудавшейся невесте Бастиана» что то мое проникновение в библиотеку все дальше а неприятности все больше в конце концов не просто же так мне нравится аромат рубинового нам бы стоило держаться друг от друга подальше а он вместо этого нацепил на меня родовой магический браслет своеравная штука между прочим можете не представляться мило рассмеялась и Естественно, я знала, кто возглавляет род Труберим. Скулы сводила от широкой улыбки. Бедная Рубиновая смотрела на меня с выражением искреннего ужаса и чем-то напоминала мне мою собственную матушку. Она также выглядела после разговоров со мной и посещения Академии. А уж когда я отправила алмазного жениха гулять после предложения... Она впервые изобразила приступ инфаркта и обморок. Интересно, что нужно сделать, чтобы добиться подобного эффекта от Рубиновой? «Ванесса, ваш сын столько мне о вас рассказывал», — продолжала я. «А обо мне? Обо мне он говорил?» Драконица отрицательно качнула головой, безмолвно зашевелив губами. «Наверное, боялся спугнуть счастье», — весело изрекла я. «Святой Антракс, только бы не расхохотаться!» «Я прораб рабочей бригады, строим башню Академии и любовь, как видите!» Стрельнула умильным взглядом в сторону Бастиана и пропустила тот момент, когда Ванесса начала оседать на пол в притворном обмороке. Рубиновый на реакцию не жаловался и подоспел вовремя. Поймал свою матушку, поднял на руки и понес к креслам» я же сосредоточила свое внимание на второй драконицы она оказалась алмазной везет мне с ними красивая лет на пять моложе меня присущие этому роду пепельные волосы лоснились блеском серебристо серые глаза смотрели с прищуром и кажется уже мысленно расчленяли меня на части чтобы было удобнее прятать труп Спрашивается, что Бастиан нос воротит. Красивая, родовитая, немного кровожадная. Но у всех есть какие-то недостатки. Рубиновый вон зануда. И ничего, живет же. Даже друг есть, который его терпит. А вы? Спросила я, когда молчание затянулось. Изольда Эль Диамант. Девушка горделиво вскинула подбородок. Моя драконица зарычала, причем довольно громко. «Соперница?» «То есть девушка?» «Ей не нравилась «Святой Антракс!» «Я и вправду подумала, соперница!» «Ну, все, докатилась!» «Это такая семейная шутка, господин Руберим!» Поинтересовалась Изольда, демонстративно меня игнорируя. «О чем вы?» Рубиновый посмотрел на алмазную почти серьезно, разве что кончики губ так и дергались в усмешке. Матушка, как только он отвернулся, приоткрыла один глаз, ожидая ответа сына. «Это человечка называет себя вашей невестой», пояснила девушка, скрестив руки на груди. «Наверное, я бы обиделась, если бы была человеком, но все же постаралась изобразить расстройство» грустно вздохнула и обратила к дракону жалобный взгляд может еще слезу пустить и покапризничать?» не стоит боюсь переиграть это девушка моя невеста госпожа диамант ледяным тоном произнес бастиан выпрямляясь во весь свой немалый рост. я лично знаком с обоими вашими старшими братьями и не припомню чтобы хоть кто то из них позволял себе столь оскорбительно отзываться о представителях других раз Возможно, они лучше воспитаны, либо полнее понимают, к какому роду принадлежат и чего от них ждут. Неприятно наблюдать, как вы позорите столь великое имя. Девушка вспыхнула до кончиков ушей, опустила голову, пытаясь скрыться за шлейфом пепельных волос. Мне даже стало ее жаль. Но бастьян прав, ее рот входит в совет, ей больше остальных следует следить за своими словами. Впрочем, извиниться она даже не попыталась. Ну а я решила, что свою часть спектакля отыграла, внутренняя сущность бесилась в присутствии Изольды. К тому же цемент стынет, элементали либо стуют. нужно разбираться». «Басти, я пока проверю свою бригаду, а ты помоги маме, хорошо?» Насладившись тем, как Рубиновый чуть скривился на сокращение его имени, я легкой походкой обогнула пристыженную алмазную и выпорхнула в коридор. Впрочем, недолго я радовалась освобождению. «Мишель, подожди!» Бастиан нагнал меня на лестнице. Видимо, он решил, что с невестой можно не церемониться, перешел на «ты», еще и за руку схватил, чтобы не убежала или не зарядила по наглой драконьей морде. «Чего вам?» Специально сделала ударение на последнем слове и недовольно поморщилась, глядя на свою захваченную в плен ручку. «Тебе мы теперь помолвлены», — исправил он, а отпускать не спешил. «Во-первых, что за забастовка?» «Наверное, у элементали закончились книги. Я разберусь в Басти», — приторно улыбнулась. «Стройка — мое дело». «Можно не называть меня». «Но Басти звучит так мило», — обиженно надула губы. Рубиновый коротко выдохнул и сощурил в недовольстве охренные глаза. «Тогда я и тебе придумаю прозвище». «Как будет угодно, ваше занудство. Мне можно идти?» «Еще нет. Сегодня ужинаем у меня в доме. Собери вещи». «Что значит собери вещи?» Заявление сбило с толку. «Ночуешь у меня? Или думаешь, я могу отпустить ночью в неизвестном направлении невесту?» «Это ни в какие...» «Я заберу тебя через час, макарошка». Белозубо улыбнувшись, Бастиан отпустил меня и ушел, прекращая на этом разговор. «Как он меня назвал?»